Глава 69. Дариан Таша не должна была узнать о моём сотрудничестве с Полиной. Но я слишком расслабился и случайно проболтался, что прежде со мной никогда бы не произошло. Да, любовь к этой девушке определённо делала меня расхлюбанным. После случившейся между нами в тот вечер стычки, я мог бы её остановить, но я специально дал ей уйти, чтобы таким образом показать ей, что она меня любит. В конце концов, это чувство ни одного меня делало расхлебанным. Так что на сей раз Таша должна была прийти ко мне сама. У неё попросту не было другого пути. И она пришла. Но как же не вовремя она это сделала? Прервав сотрудничество с одним из своих деловых партнёров из-за его нечестности в бизнесе, я не стал его провожать. Но, наблюдая за тем, как он уже выходит за порог моего дома, я вдруг заметила это розовое пятно. Ловко воспользовавшись выходившим гостем, Беверли проскользнула в приоткрытую им дверь и... Дура! Не закрыла её за собой, благодаря чему Таша в итоге смогла беспрепятственно войти в дом уже спустя пять минут после неё. Беверли повторно прилетела из Сингапура, в очередной раз имея глупость надеяться на мою возможную заинтересованность её задницей. У этой силиконовой куклы закончились деньги и молодые содержатели, а стариков она не хотела обслуживать, хотя из того, что я видел, ей только стариков доверять и можно было. Эта идиотка вздумала, будто может явиться на порог моего дома и, продемонстрировав свою готовность оказать мне сексуальные услуги, сможет вот так просто вытащить из моего кармана деньги на оплату её арендной квартиры. Да даже если бы я взял её, я не заплатил бы ей за это ни цента. Настолько низкого уровня были её навыки. Вставив силикон во все возможные части своего раскачивающегося волнами тела, она совершенно позабыла добавить к нему функцию его сексуального использования. Из-за этого я никогда и не мог ею пользоваться в целом. Только её задом. И то от нечего делать. Прежде чем эта дура успела бы засветиться возле моего дома, я решил избавиться от неё, позвонив своему водителю, так как он, в отличие от такси, был под рукой. Приказав Беверли ждать меня в кабинете, я бы так не поступил, не будь у меня установлено там видеонаблюдение, я отправился на кухню за забытым там своим мобильным, а когда возвращался, увидел Ташу. Моё сердце мгновенно рухнуло. Я даже почувствовал, как оно с болью врезалось в пол. Я знал, что не смогу доказать ей, что между мной и этой сучкой ничего не было. Больший ужас я испытывал лишь в момент, когда мне сообщили о том, что Таша попала в аварию, будучи беременной моим ребёнком. «Привет!» Сдержанно улыбнулась мне любовь всей моей жизни, и мой страх не увидеть больше эту милую улыбку мгновенно возрос до небес. «Ничего, что без предупреждения?» «Таша?» «У меня ком поперёк горла встал». «Я не помешаю? Твоя встреча с деловым партнёром уже закончилась?» «Что ты такое говоришь?» Приблизившись к ней быстрым шагом, я убрал прядь волос с её лица. «Ты никогда мне не помешаешь?» «Значит, мы помирились?» Сдерживать улыбку ей становилось всё сложнее. Я же уже едва не умирал от тахикардии. «Разве мы ссорились?» — повёл бровью я, но не смог скрыть в своём голосе переживания. Совершенно неожиданно она решилась обнять меня первой. «Как ты вошла?» — сквозь першащее горло поинтересовался я, машинально думая, что её лучше увезти наверх, в комнату Ирмы или в гостиную. «А ты думал, что только ты один способен делать дубликаты ключей?» заискивающе повела бровями Таша, но я знал, что, в отличие от меня, она не способна на такие тотальные действия. «Ты забыл закрыть входную дверь?» Беверли, стерва. За это время так и не научилась использовать свои руки по назначению. Не дослушав Ташу, я отстранил её от себя, взяв за руку, попытался потащить её за собой в сторону гостиной, но она неожиданно упёрлась. «Подожди, мне нужно кое-что тебе сказать. Пошли же, скажешь это в гостиной, здесь сквозняк. «Дриан, я серьёзно». Игриво вырвала свою руку из моей хватки она, и мой пульс сразу же дал сбой. «Пожалуйста, послушай». Я долго думала. Она попыталась заглянуть мне в глаза, но сразу же отвела свой явно обеспокоенный взгляд в сторону. В этот момент я почувствовала напряжение каждой своей мышцей. «Ты был прав с самого начала», — вдруг продолжила она. «Если бы я тебя услышала тогда, всё сложилось бы иначе. Зря я начала эту историю с Робином». Я быстро коснулся своей ладонью её лица. Как же долго я ждал от неё этих слов. Как долго ждал этого момента. Но почему, почему это происходит именно сейчас? Ты больше так не будешь. Сдерживаясь от радости и злости одновременно, нахлынувших на всё моё естество, уверенным тоном произнёс я. «Не буду». Полушёпотом отозвалась она, и я сразу поцеловал её в её сладко-горячие губы. Но мне необходимо было торопиться. Таша, я тебя обожаю». Через силу отстранившись от её пряного лица, поспешно проговорил я, надеясь, что от скорости моего признания глубинный смысл этих слов не рассеется, и мысленно добавил. «Милая, дай же мне избавиться от той резиновой стервы». Я снова взял свою возлюбленную за руку, чтобы, наконец, провести её внутрь дома. «Дариан, я тебе кое-что принесла». На ходу запустив руку в свою страшно потёртую сумку, произнесла Таша нежным тоном, ласкающим мою душу. «Что, маленькая моя, ты мне принесла?» Не оборачиваясь и не сбавляя шага, продолжал тащить её за собой вглубь дома я. «Помнишь, ты подарил мне...» Она не договорила. Её прервал слащавый женский голос. Я почти почувствовал, как этот голос, словно тщательно заточенное остриё ножа, буквально разрезает пространство между мной и девушкой которую в этот момент я всё ещё держал за руку. Обернувшись, я увидел в свободной руке Таши хрустальный шар, который я привёз ей когда-то из Австрии. Я всё ещё держал её за вторую руку, но уже с ужасающей болью ощущал, как она перестаёт мне принадлежать. Таким женщинам, как Таша, нельзя ни за что изменять. Даже малейшего повода лишний раз ревновать к себе давать нельзя. Я увидел, как пылающий огонь в глазах Таши мгновенно превращается в горький дым.